— возразил я, что это невеста — очаровательная девушка. Да и Наталья Николаевна про нее тоже говорила. — А ты не верь, — перебила старушка. — Что за очаровательная? Для вас, щелкоперов, всякая очаровательная. Только в юбка болталась. А что Наташа ее хвалит, как она по благородству души делает? Не умеет она удержать его. Ему все прощает, а сама страдает. Сколько ж раз он ей изменял злодей, жестокосердый. А на меня...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 Да и тебе, Иван Петрович, стыдно. Кажется, в нашем доме взрос, И отеческие ласки от всех у нас видел, Тоже выдумал. Очаровательный. А вот Марья Васильевна, и Их не лучше, говорит, Я ведь совершила, да ее раз на кофе и позвала, Когда мой на все утро по делам-то уезжал, А она мне всю подноготную объяснила. Князь-то, отец-то, С графиней-то в непозволительной связи находится. Графинь давно, говорят, попрекала его, что он на ней не женится, а тот все отлынивал. А графинь-то это, когда еще я был жив, в зазорном поведении макричалась. Умер муж-то, она с границу. Все, итальянцы да французы пошли, баронов каких-то себя завела. дамы и князя Петра Андреевича подцепила. А пачерица ее, первый ее мужа, откупщика, дочь, меж тем росла-доросла. Графинь-то, пачерица, все прожила? Актирина Федоровна меж тем подросла, да и два миллиона, что ей отец от купщик в ломбарде оставил, подросли. Теперь, говорит у ней три миллиона. Князь, ты смекнул, вот бы Алешу женить, не промах, своего не пропустит. Граф-то придворный, ты знатный, ты помнишь, родственник, ты к ней тоже согласен. Три миллиона, не шутка. Хорошо, говорит, поговорите с этой графиней. Князь сообщает графине свое желание. Да, и руками, и ногами, и без правил, говорит, женщина. буянка такая, я уж здесь. не все говорят принимают. Не то что за границей. Нет, говорит, Ты князь сам на мне женись, а не бывать моей пачельц за лёшей. А девиц пачельц души говорят в своей мачке не слышит, чуть на неё не молится и во всём ей послушна. Кроткая, говорят такая, ангельская душа. Князь видит в чём дело, да и говорит. «Ты, графиня, не беспокойся. Имень твоя прожила и долгин тебе неоплатный, а как твоя падчерица выйдет за Лёшку, так будь ты их пара, и твоя невинная, Я Лёш мой дурачок, мы их возьмём под начало и будем сообща пикать, тогда и у тебя деньги будут. А то что говорит: "За меня замуж тебе идти", хитрый человек. Асон Так полгода тому назад было, а Графиня не решалась, а теперь говорит в Варшаву ездили, там согласился. Вот как я слышала. Все это Марья Васильевна мне рассказала, всю подноготную от верного человека сама она слышала. Ну, так вот кот что тут, денежки, миллионы, а то что очаровательно. Рассказ Анна Андреевна меня поразил. Он совершенно согласовался со всем тем, что я сам недавно слышала самого Алёши. Рассказывая, он все храбрился, что ни за что не женится на деньгах. Но Актерина Хедоровна поразила и увлекла его. Я слышал тоже от Алеши, что отец его сам, может быть, женится, хоть отвергает эти слухи, чтобы не раздражить до времени графини. Я сказал уже, что Алеша очень любил отца, любовался и хвалил им, и верил в него, как в оракула. Ведь не графского же рода, и она твоя очаровательная-то продолжала Анна Андреевна, крайне раздражённая моей похвалой будущей невесты молодого князя, а Наташа ему ещё лучше была в та откупщица, Наташа-то из старинного дворянского дома, высокоблагородная девица. Старик мой вчера, я и забыл вам рассказать, сундучок свой отпер, комнаты знаете, да целый вечер против меня сидел, да старые грамоты наши разбирал, да серьёзный такой сидит.